Весь последующий день Сайлас был исполнен в важности. У него уже не оставалось сомнений в том, что его возлюбленная графиня, а с наступлением вечера, скрупулезно исполнив все ее наказы, в назначенный час он явился на угол Люксембургского сада и бульваров. Там никого не оказалось. Чуть ли не полчаса простоял он, заглядывая в лица всех женщин, которые проходили мимо или останавливались поблизости, Он даже исследовал все окрестные углы бульваров и обошел Люксембургский сад кругом, однако прекрасная графиня, готовая броситься ему в объятия, так ему нигде и не повстречалась. Наконец, он печально поплелся обратно в отель. По дороге ему вдруг припомнился подслушанный им разговор между мадам Зефирин и русокудром-юношей, и он ощутил смутную тревогу. «Непонятно, почему все должны что-то врать нашему портье?» – подумал он. Он позвонил. Портье в ночной рубахе и колпаке открыл дверь и предложил посветить ему на лестнице. «Он уже ушел?» – спросил портье. «Кто ушел? О ком вы говорите?» – в свою очередь спросил Сайлас. Он еще не оправился от своего разочарования, и поэтому голос его был немного резок. «Я не видел, как он выходил», – продолжал портье. Надеюсь, что вы с ним расплатились. Мы не очень-то жалуем постояльцев, которые не расплачиваются со своими кредиторами». «Что за билиберда, черт возьми!» – вскричал Сайлас. «Не понимаю, о ком вы говорите?» «Да об этом коротеньком господине со светлыми волосами», – ответил партия, «О ком же еще? Ведь вы же сами не велели пускать к вам никого, кроме человека, который придет за своим долгом». «Господи, да ведь он, разумеется, и не приходил», – ответил Сайлос. — Значит, мои глаза меня обманули, — сказал портье и подмигнул жильцу с самым плутовским видом. — Дерзкий шут! — вскричал Сайлас и, досадуя на себя за то, что выказал перед портье свое раздражение, объятый к тому же миллионом самых неприятных предчувствий, взбежал на лестницу. — Так вам не надо посвятить! — крикнул ему вслед портье. Сайлас только ускорил шаг и взлетел к себе на седьмой этаж, ни разу не останавливаясь. У двери своей комнаты он постоял с минуту, чтобы отдышаться. Самые мрачные предположения роились в его мозгу, и он не сразу решился войти. Наконец, превозмогая робость, он открыл дверь и с облегчением увидел, что в комнате свет не зажжен и что в ней как будто никого нет. Он перевел дух. Наконец-то он дома, вне опасности. Сайлас тут же дал себе зарок. что нынешнее его безрассудство первое в своем роде будет также и последним. Он начал ощупью подвигаться к изголовью кровати, где у него на тумбочке лежали спички. Прежние страхи вновь обступили его, и он обрадовался, когда предмет, о который он споткнулся, оказался всего-навсего стулом. Наконец он нащупал руками полок, свисавший над кроватью. По расположению тускло мерцавшего окна он догадался, что находится в ногах постель, Оставалось, перебирая по ней руками, достигнуть изголовья, возле которого стояла тумбочка. Он опустил руку, но то, что нащупала его ладонь, было не просто покрывалом, а покрывалом, под которым лежало нечто, весьма по своим контурам напоминающее человеческую ногу. Сайлас отдернул руку и с минуту постоял, как окаменелый. «Что же это такое?» — подумал он. «Что это значит?» Он стал внимательно вслушиваться, но не мог уловить человеческого дыхания. Еще раз, сделав над собой невероятные усилия, он кончиком мизинца прикоснулся к тому же самому месту и отпрянул. Он дрожал всем телом. Что-то лежало на его постели. Это несомненно. Что именно, он не знал. Прошло несколько секунд, прежде чем он мог пошевелиться. Затем, нашарив рукой спички, и, став к постели спиной, он засветил свечу. Как только она разгорелась, он медленно обернулся и увидел то, что боялся увидеть. Подтвердилось самое страшное из его догадок. Покрывало тщательно было натянуто на подушку, но под ним безошибочно вырисовывались формы бездыханного человеческого тела. Сайлос бросился к постели, резко отдернул покрывало, и обнаружил того самого русокудрого молодого человека, которого видел накануне в Бале-Булье. Невидящие глаза юноши были широко раскрыты, лицо распухло и почернело, около носа запеклись две тонкие струйки крови. С долгим прерывистым воплем Сайлас выронил свечку из рук и упал на колени перед кроватью.